Глава 53. Знакомство. Алекса. Как всегда, неожиданно вошел доктор. И так как теперь я все время была с книгой, то даже не сразу его заметила. Когда поняла, какой гость ко мне пришел, встала и расплылась в улыбке. Он изучающе смотрел и тоже в ответ улыбался. Как типичный доктор, который доволен своим пациентом. Я его никогда больше не расстрою и не сведу на нет его старания. Как бы мне не было тяжело. Протянула руку, как идиотка, хотя уже знала, так здесь не делает, и сказала «Здравствуйте, меня зовут Олекса». Он смотрел на руку и не понимал, что ему с ней делать. В конце концов я ее вернула на место. «Здравствуйте, меня зовут Захарий». Специально правильно расставив ударение и выделив имя, произнес он «Спасибо за то, что вы для меня сделали. Я вам очень благодарна и простите за мое поведение». Учила эту фразу несколько дней, чтобы сказать ее правильно. Он выслушал и кивнул. Мы приступили к осмотру. Когда он закончил, я набралась смелости и проговорила. «А можно несколько вопросов? Мне не совсем не у кого спросить». «Да», — собирая свои вещи, — ответил он. Когда я достала список, он обалдел и, видимо, был не готов к этому, но тактично промолчал и терпеливо ответил на все вопросы. А я постаралась не бестолковиться и оставила только важные темы. В конце попросила еще книги по местным обычаям и истории. «Алекса, вам все это зачем?» Повисла пауза. Я не знала, что ответить. Сказать ему правду, что хочу заглушить всей этой ерундой боль, которая невыносима. И что как только мой мозг освобождается, сразу же крутится только одна мысль. Он расстроится, а может и перестанет доверять поэтому вся информация не для посторонних ушей. Он вопросительно посмотрел. «Я теперь живу в новом мире и должна знать, по каким правилам он существует». Захарий молча вышел. И я подумала, что на этом все. Слишком уж наглый запрос от пленницы. Но первая партия книг еще находилась со мной, и я была готова их перечитывать и в третий, и в четвертый раз. Спустя несколько часов мне принесли то, что я просила. Значит, в ближайшее время мне будет чем заняться. У меня отошли воды. И в этот раз вопросов никаких не возникало. Хотя я даже не представляла, какая сейчас неделя и уж точно не считала дни до рождения. Мы с ребенком жили словно в рознь. Он не сильно меня тревожил. Лишь изредка бывало упирался ножкой или ручкой в живот. Мне было все равно. В глубине души надеялась, что как только он родится, его заберут от меня, и я продолжу свою жизнь книжного червя. За девять месяцев ко мне никто, кроме Захария, не приходил. Вспоминая угрозы Адамаска использовать меня по полной, я была благодарна Господу за каждый день, который провела в спокойствии. Подошла вплотную к женщине, которая присматривала за мной, и сказала... «Я рожаю, вызывайте доктора». Она с недоверием посмотрела на меня и даже не сдвинулась с места. Я просто легла на кровать и тихо постановала, согласно периоду сокращения матки. Была настроена настолько равнодушна к происходящему, что по сути мне было наплевать, даже если здесь сейчас умру. Получилось заснуть, поэтому не слышала, как вышли и позвали доктора. Уже почувствовала, как меня трясет за рукав Захария, вяло ему улыбнулась. Давно так крепко не спала, но слабое детское кряхтение с легкостью вырвало меня из беспробудного сна. Я открыла глаза, рядом никого не было, только люлька, оттуда и доносились звуки. Попробовала продолжить спать, закрыла глаза и постаралась отключиться. Физически очень устала, но сон уже ушел, и э, ничего не получалось. С сожалением отметила, что ребенка оставили мне. Была, наконец, рада, что родила его и избавилась от чужеродного тела внутри. Без него мне было гораздо комфортнее. Непонятные звуки продолжали доноситься. В глубине души надеялась, что придут смотритель или нянька и решат все вопросы за меня, избавив от контакта. Ребенок настойчиво кряхтел и был уже на грани того, чтобы заплакать. С надеждой, посмотрев в очередной раз на дверь, я поняла, что помощи не будет подошла к люльке. Малышка лежала абсолютно голая. Она во сне беспорядочно сучила ножками и ручками. Я застыла и смотрела на нее, словно на какое-то чудо, и не могла поверить, что это мое дитя. Не знала, что с ним делать. Это была девочка. Она спала уже беспокойно казалось, вот-вот проснется. Брать на руки я ее боялась и в панике перебирала все знания по уходу за ребенком, которые когда-то так жадно впитывала и которые сейчас так глубоко спали где-то в моем сознании. Резко открылась дверь и вошел Захарий. «Добрый день, Олекса! Как дела? Как самочувствие?» На его лице была уже такая знакомая одобрительная улыбка, а я испуганно смотрела, будто была застегнута врасплох на месте преступления. Его интересовало и интересовали, как всегда, пациенты, и теперь он сразу бросился к девочке и, ловко пройдясь по ее тельцу руками, заключил «все замечательно, ребенка надо покормить». Не понимала, почему он при этом смотрит на меня и что я должна делать, была просто в каком-то ступоре. Молоко уже есть, я неопределенно помотала головой «вы что-то сегодня неразговорчивы», я опустила глаза. «Сейчас вас осмотрю и уйду. С сегодняшнего дня вы будете вдвоем со своей дочкой. И смотрите, не подведите меня. Охранник за дверью. Справитесь? Или приглашать помощь?» Хотелось кричать, что не хочу оставаться наедине с малышкой. Не знаю, что с ней делать и вообще испытываю жуткий страх и панику. Сейчас, как никогда, была бы не против смотрителей. Но стыдно не оправдать его доверия, и я неуверенно улыбнулась. «Справлюсь. Ну и отлично. Завтра загляну вас проведать. Все необходимое здесь. Разберетесь. В общем, единственное, что сейчас важно для малышки, это вы». Проводила его взглядом. Дверь глухо захлопнулась. Мы остались наедине. Я и маленькое беспомощное существо. Боялась взять ребенка в руки и решила, пока не заплачет, пусть лежит там. Словно услышав мои мысли, девочка открыла глаза. Они были невероятной голубизны, как озеро Байкал, хоть я его никогда и не видела в реальности, но абсолютно уверена, что оно именно такого чистого голубого цвета. Наши глаза встретились, и она истошно закричала, при этом открыв свой совсем не немаленький ротик. У меня опять началась паника. Взяла девочку на руки. Это оказалось ужасно неудобно. Она была крошечная и все время разбрасывала ручки и ножки и так и норовила выскользнуть из моих рук. Надо было покормить. Но как? Никогда этого не делала. В теории, конечно, представляла, но сейчас это казалось очень сложной манипуляцией. А вдруг я ей не понравлюсь, и она не захочет есть мое молоко? Однако вариантов не было. Села, положила ее на руки, она все продолжала орать. Просто поразительно, как крошечное существо может издавать такие истошные звуки» дала доступ к груди, и секунд через пять она уже нашла то, что искала, и с удовольствием удовлетворяла свой сосательный рефлекс. Боялась пошевелиться и разрушить эту хрупкую связь. Слезы лились крупными каплями, и я с трудом сдерживала рыдание. Малютка растопила мое сердце, и теперь вся эта лавина растаящего снега вывалилась наружу Я поняла, что дороже и любимее этого существа – нет для меня никого на свете, жалела, что столько времени лишала своей любви маленькое, беззащитное, ни в чем не повинное дитя. Казалось, могу так просидеть вечность и не отпускать ее никуда от себя. Но малютка через минут 20 уже сладко посапывала. Так не хотелось ее возвращать в кроватку. Мой мир перевернулся в очередной раз, совершенно неожиданно, и я была словно чистый лист. Мне нужен был план, теперь я несу ответственность за своего ребенка, и он должен быть счастлив, несмотря ни на что».